Глава 7 Бойся, Рэй. Тантас. «Мой повелитель», — замурчала довольно леди Силиция, — стоило мне выйти из портала и заметить ее. «Я была так приятно удивлена вашим предложением». Девушка кусала нижнюю губу, вызывая у меня отвращение. «Великий Мугда! Хоть бы платье поправила на себе, пока меня не было!» Негодовал я, наблюдая за руками распутницы, которые придерживали корсет. Вы еще даже не в курсе, о каком именно предложении пойдет речь, а уже приятно удивлены? Спросил я хмыка и, поражаясь тупости девушки, думающей настолько узко, что мне заранее было жаль того, кто возьмет ее в жены. Но как же! Замолчала леди Силиция. «И Я же слышала, вы сами мне говорили, что. Что? поднял я брови. И что же вы успели надумать себе? Ну, вы и я, мы с вами, пыталась подобрать слова девушка, явно не понимая, что происходит. А вот и мы. Раздался голос брата за спиной. «Оперативно!» — усмехнулся я, смотря в глаза удивленного советника, оглядывающего с ног до головы свою густо покрасневшую дочь. «Силиция!» — ахнул он. «Папа!» — пискнула девушка. «Таантас!» — забавляя ситуации, поддержал перекличку брат, отчего я бросил на него предостерегающий взгляд. «Ваше Величество!» — взял слово советник, пребывая в недоумении. «А что здесь происходит?» «А это я у вас хочу спросить, советник Хиритус!» Я обошел стол и уселся в свое излюбленное кресло. Ваша дочь блуждает по покоям принца вот в таком виде. Махнул я рукой в сторону полуобморочной леди Селицея и бесстыдно предлагать ему себя. «Это правда?» — рявкнул советник, бросая на девушку яростный взгляд. «А вы сомневаетесь в слове правителя?» Перебил я его. «Нет, нет, что вы, ваше величество!» Тут же смиренно склонил голову мужчина. «Просто я... просто я даже не подозревал». «Значит так». Вздохнул я. В замок приехала, будущая невеста моего брата. Я не потерплю подобного, что ранее выкинула леди Силиция. Девушка зашмыгла носом, схлипывая: Пусть советник вы, но сейчас я вам посоветую, в течение суток отыскать будущего мужа своей дочери. Как мы все видим, она уже достаточно взрослая для супружеской жизни. Если не найдете вы, то я отдам ее за первого встречного, и неважно, кто это будет, слуга или стражник. Дочь советника больше не шмыгала носом, она ревела в голос. Прощай со своей свободной мечтой о моем брате, ведь моего слова никто не осмелится ослушаться. Я понял, ваше величество, склонил голову Хиритус, стыдливо смотря на свою дочь. Слушай меня. Я перевел все внимание на брата, когда мы остались вдвоем. Больше я твою задницу спасать не буду. Да я не звал ее, попытался оправдаться Рейхан, но и отворот-поворот ей не дал, прервал его я. Ты думаешь, леди Марлен поверила? Сомневаюсь, буркнул рей — А я не сомневаюсь, знаю, что нет. Одернув камзол, я забарабанил пальцами по столешнице. — А ты слышал, что она сказала? — спросил Рейхан. — Что не хочет за тебя замуж? — усмехнулся я, наблюдая возмущение на лице молодого дракона. — Слышал, и не раз. Улыбка поползла по моему лицу. — Что значит «не раз»? — нахмурился Рей. — Леди Марлен не входит в число твоих поклонниц. Неужели ты до сих пор этого не понял? — И именно поэтому ты остановил свой выбор на ней, да? — подытожил брат. «Скажем так, это одна из причин», — уклончиво ответил я. Но я не об этом хотел сказать. Дочь графа Нейроса Антуэра станет достойной супругой, если найти к ней подход. Сейчас ты в ее глазах являешься бабником. Она смотрит на тебя, видит мужчину, на которого нельзя положиться. Тогда ты не того кандидата в мужья для нее нашел, нужно было себе ее брать, — кинул в сердцах Рейхен. «Мне она не нужна», — пожал я плечами, буквально на секунду представляя сказанное братом. «Достаточно гарема». «Значит, я для нее бабник, только бабник, и замуж за меня она не хочет», — психовал Рейхен, кусая внутреннюю сторону щеки. «Что ж, посмотрим, как она падет в руки этого бабника и отдаст ему свое сердце». «Отличный настрой», — усмехнулся я. «Главное, чтобы она меня пульсаром не поджарила». Буркнул задумчиво Рей, теперь уже удивляя меня. «И откуда она вообще умеет его создавать, леди ведь?» «Секунду», — выставил я вверх указательный палец. Сейчас у Атавьера спросим. У него есть информация на леди Марлен. Профессионально владеет мечом, боевой магией, умеет создавать огненные щиты и порталы. Перечислял королевский маг, стоя с важным видом возле моего стола и держа в руках свиток. Порталы? Шокированно выдохнул Рэй. Щиты? Да она меня прихлопнет ночью не поморщится. Ты кого мне в жены выбрал? Достойную. Задумчиво протянул я, пребывая в замешательстве от услышанного. Да она должна умело вязать, И крестиком вышивать, мастерски отличать вельвет от бархата, а не мечом махать. Бойся, Рэй! — кинул я брату, издеваясь, спи с открытыми глазами. Вот вообще не смешно, выпалил он. Я бы поспорил! усмехнулся, ловя возмущенный взгляд. Забавно будет наблюдать за тем, как ты убегаешь от нее с дымящейся пятой точкой. Видел, как Рэй шокирован и заинтригован одновременно. Ему пришлась по душе эта девушка, но больше всего брата цепляла то, что Марлен. Не падала ниц перед его неотразимостью харизмой, как делали все встречные леди Остаток дня я провел в заботах, сам от себя не ожидая, но все же неустанно думая о предстоящем ужине. Мне было интересно наблюдать за леди Марлен. Строптивая, свободолюбивая и не страдающая стадным чувством, прямо как я, промелькнула мысль в голове. Что ж, она сумеет осчастливить моего брата.